Лидочка вернулась к Андрею, они говорили тихо, чтобы не мешать Теодору, о коли Бейкере, о том, как он высох, изменился, о том, что Ахмед, конечно же, догадался, что Бекер здесь по какому-то политическому делу, и что они с Ахметом давно не выносят друг друга, но какие-то гимназические правила поведения удерживают их от открытой вражды, анини, как ей трудно будет найти себе мужа или хотя бы друга, о том, как, естественно, Ахмед в роли татарского офицера, потом они... Ещё говорили о мученике. И Андрею всё не хотелось верить в коварство этого человека. Часы пробили двенадцать. Они разлили по бокалам последнее шампанское и выпили его. Потом Лидочка сказала, может, мы вернём эти портсигары? Как так вернём? «Я боюсь прожить жизнь бродяжкой, я боюсь не увидеть более моей мамы. Ты не представляешь, как ужасен бег времени, бег без родных, без близких, без дома. Но зато у нас есть защита, если станет плохо и надо будет убежать, мы убежим». «Какой ты еще мальчик», — сказала Лидочка, — «ты превратишься не только в вечного жида, гонимого проклятием». «Ты еще и станешь слугой неизвестных нам сил, и, вернее всего, сил злых. Почему? А почему им надо таиться и наблюдать за нами из-под тишка? Ты не был в параллельном мире, а я там была, и ты там умер. А сколько раз мне предстоит увидеть твою смерть, а тебе мою? Мне страшно, Андрюша!» «Я тебя моляю, не надо! Не надо нам этих дьявольских подарков, я христианка!» Я рождена ею. Это не важно, что я не хожу в церковь, но убежать от своей судьбы – это же грех. Кто сказал? Где это сказано? Ты не хочешь? Тогда я боюсь, что мне придется уйти от тебя. Пойдем спать, ладно? Ведь пока... Пока что мы с тобой вместе... Утром в шесть, когда уходил Теодор, Андрей еще спал. Лидочка вскипятила Теодору чайник, дала на дорогу последний кусок вчерашнего пирога. Теодор принимал ее заботу как должен, и он привык проводить всю жизнь по явочным квартирам, всю жизнь принимать услуги людей, которые только и ждут, когда ты уйдешь. «Я еще раз прошу вас обдумать мое предложение», — сказал Теодор. «Три года. Всего три года, и вы избавитесь от ужаса гражданской войны» извините но мы ночью решили что мы не будем больше нырять в реку времени она положила на стол перед теодором небольшой сверток обернутый белой тряпкой что это спросил теодор уже догадавшись что в свертке лежат портсигары лидочка не ответила «Ничего не выйдет», — сказал Теодор и улыбнулся одними губами. «Вы уже заражены. Не было случая, чтобы зараженные выздоравливали». «Мы оба решили. Решили вы. И своей женской силой, силой молодой самочки, убедили Андрея, который без вас никогда бы такого не сделал. Но ведь он со мной». «Ха-ха-ха! <смех> Мне нравится ваш характер!» — сказал Теодор. «Мы с вами еще славно поработаем!» «Вам пора идти!» Теодор взял в левую руку сверток с портсигарами, правую руку Лидочки и, низко склонившись, поцеловал ее. Лидочка чувствовала себя неловко, будто она предала этого человека. Теодор сказал, «Не провожайте меня на дворе мороз». Он вышел из дома, все еще держа сверток в руке. Лидочка хотела сказать ему, чтобы он спрятал портсигар в мешок, но потом подумала, что его заботы слишком далеки от нее. Пускай несет, как хочет, и в ней не было раскаяния. Она проводила Теодора до двери. Еще только-только светало, морозная синь сразу ворвалась в сени. «Закрывайте дверь! Простудитесь!» Это были последние слова Теодора. Через час проснулся Андрей. «Отдала?» – спросил он. «Да, мой милый. Вообще-то жалко». «Очень жалко?» «Нет, не очень». Андрей пошел мыться. «Интересно», – сказал он, – «за чаем. Ахмед сегодня отвоюет джанкой». «Я очень на него надеюсь», – сказала Лидочка. «От этого зависит, сможем ли мы уехать». «Я верю в Ахмета, сказал Андрей. «И надеюсь, что через неделю я уже буду в университете, а ты в училище». «Ха-ха! Мы как три сестры. В Москву, в Москву!» — улыбнулась Лидочка. «Принеси дров, а то печка холодная. Чего теперь их беречь?» Андрей накинул тужурку и пошел на улицу, а Лидочка осталась в странном, неприятном предчувствии скорой беды. «Неужели Ахмед не победил? Или мама уехала из Одессы?» Вернулся Андрей. «Погляди, что я нашел в дровах», — сказал он. И Лидочка поняла, о чем предупреждало ее предчувствие. Андрей держал на ладони развернутый белый сверток, а в нем один на другом лежали два портсигара. Андрей положил портсигары на стол. А он хитрый, ведь выкидывать мы не станем. Андрюш, милый, ты не прав, давай выкинем, сейчас же, или жалко оставим в этом доме, в подполе, никто не найдет. Если увидим Теодора, то скажем ему, где искать». Андрей кивнул, вроде бы соглашаясь, но он был не уверен в том, что оставит портсигары в Симферополе. К нему возвратилась радость и надежность существования, словно ему, герой американского Дикого Запада, кто-то вернул верного иноходца, теперь берегись». «Коварный шериф». Они больше не говорили о просигарах, и Лидочка даже не стала спрашивать Андрея, взял он их с собой или оставил, как договаривались. Мне казалось, что если она станет от них избавляться, они появятся вновь как неразменный пятак. Колю Беккера они больше не видели. Когда Андрей зашел попрощаться к Нине, она сказала, что Коля ушел еще на рассвете. Глаза ее были красные, распухшие. Она находилась в таком глубоком горе, что... Андрею было стыдно, ведь он не один. Вечером прискакал Нарочный. Джанкой был взят татарскими эскадронами и бронепоездом Ахметы Керимова. Макраусов с феодосийцами бежали в степь. Ночью отходит литерный поезд в Киев. Они приехали на вокзал в уговоренное время и думали, что поезд стоит где-то на дальнем пути, к нему проходит на цыпочках, повторяя пароль. На самом деле поезд стоял у главного перрона, его штурмовали толпы людей различного звания, весь Симферополь знал о поезде, и никто не был уверен, что после него будет еще много других. Эскадрон с Ахмета смогли втиснуть Берестовых в вагон, к счастью, вещей у них было мало. Джанкой поезд прошел без остановки, зато долго стоял у турецкого вала, будто не решался переправиться через Сиваш. Только утром он не спеша выполз в украинскую степь. Степь была покрыта тонкой и непрочной снежной простынёй. Ветер рвал её и пытался смять, затыкая снегом овраги. Было пасмурно. Студённый ветер гнул вершины тополей. В вагоне было душно, шумно, но уютно, как уютно птенцам в переполненном гнезде. Впереди был Киев, столица Вольной Украины, а потом Москва.